Иван Василенко. Волшебная шкатулка. Читает Геннадий Постригайло. Глава первая. Герцог Букингемский. Мой отец был лудильщик. После своей смерти он оставил паяльник, палочку олова, бутылку соляной кислоты и пачку железных листов. В то время мне было девять лет, и я только что перешел во второе отделение приходской школы. Но учиться мне не пришлось. Когда последний лист железа был продан, мать приладила себе на спину большой мешок, а мне поменьше, и мы стали тряпичниками. Мы заходили во дворы и рылись в мусорных ящиках, разгребали кучи мусора на базарах, ходили на свалку. Сначала это занятие меня даже увлекало, ну, что-то вроде охоты. Я все ждал, что вдруг случайно попадется какая-нибудь ценная вещь — золотые часы или кожаный бумажник, туго набитый трехрублевками. Наша знакомая тряпичница Феклуша уверяла, что однажды в мусорной яме нашла чулок с зашитыми в нем золотыми десятирублевками. Но нам попадались только рваные калоши, кости, тряпки, старые подковы и пузырьки, сохранившие еще запах лекарств. Наступила осень. Подвал, в котором мы жили, стала затоплять водой. Тогда мать пошла к знакомой трактирщице и заплакала. Трактирщица наняла ее за четыре рубля в месяц на хозяйских харчах. Трактир стоял посередине большой базарной площади. Множество лотков и закоптелых сапожных будок, бакалейных, скобяных, семенных и фруктовых лавок ютилось на этой площади. Запах ромашки, чебреца и мятных пряников перемешивался с запахом керосина и дегтя. В те времена рестораны делились по разрядам. Чем выше был разряд, тем ниже было общественное положение его посетителей. Ресторан третьего разряда был таким заведением, куда даже иные парикмахеры или приказчики считали неприличным для себя заходить. Что касается нашего ресторана, то он стоял вне всяких разрядов. Хотя на его вывеске и было написано «Трактир М. Сивоплясовый». Но хозяйка называла его харчевней, а посетители просто обжоркой. Помещалось это заведение в кирпичном здании казарменного вида, окрашенном в грязно-бурый цвет. За четыре копейки здесь подавали миску борща, сваренного на говяжьей требухе, а еще за четыре и саму требуху. Никаких других блюд здесь не готовили, да никто и не требовал их. Посетители наши стояли на такой ступени общественной лестницы, что очутиться ниже вряд ли было возможно. Вот среди них-то я и провел два года своего детства. Я мыл на кухне посуду, подметал пол, таскал с базара овощи и говяжью печенку, подавал посетителям борщ и выслушивал от хозяйки попреки в дармоедстве. Мне шел десятый год. И мне тоже хотелось играть в бабки, бегать с босоногими мальчишками на перегонки и запускать бумажный змей с трещоткой. Ну, куда там? Только бывало соберешься с Артемкой, сыном сапожника, пойти к морю понырять или половить бычков, как хозяйка уже кликает меня. «Что это в сон клонит? Ну-ка сядь-ка за стойку, а я пойду малость вздремну». Да «Смотри, не отлучайся» а то штаны спущу. Однажды, когда я сидел за стойкой, в трактир вошел человек, которого я раньше никогда у нас не видел. Он сунул руки за веревку, служившую ему поясом, отставил вперед ногу в рваном лаковом ботинке и прищелкнул языком. Ну и апартамент. Это что же, столовая его величества короля английского? А запах, запах! Настоящая амброзия. Пошатываясь, он подошел к столу, сел и вытянул вперед ноги. «Э -э, сэр — Сэр! — крикнул он в мою сторону. Я подошел. Прядь бледно-желтых и, вероятно, очень мягких волос свесилась на его вспотевший лоб. В голубых глазах, таких ясных и чистых, что их не мог замутить даже хмель, прыгали искорки смеха. — Вы герцог? — Нет, — ответил я. — Граф? — Нет. — А может быть, вы барон? — Сам ты барон, — огрызнулся я. Но он так весело засмеялся, что невольно стал смеяться и я. Э, — бивстроган есть? — Нет. — А антрикот? — Тоже нет. — Жаль, придется кушать перепелку. — Да у нас только борщ и печенка. — Что? Борщ и печенка? — О, ну, «Разве ты не знаешь, что это мои любимые блюда?» Первый раз в жизни я подавал с удовольствием. Человек ел, шутил и расспрашивал. А когда узнал, что я сын трактирной кухарки, стал называть меня Пэром. Наевшись, он сказал, «Ну-с, Пэр, побеседовал бы я с вами еще, но должен спешить на экстренное заседание в палату лордов». «Скажите, достопочтенный владелец сих апартаментов, что из боязни ограбления я с собой денег не ношу. Вместо денег передайте ей мой вексель и объясните, что она может учесть его в любом банке». Огрызком карандаша он написал на клочке оберточной бумаги несколько слов, дружески пожал мне руку и ушел. Когда хозяйка выспалась, я вместе с медиками вручил ей и клочок оберточной бумаги. — Что это? — спросила она. — Вексель. — Да ты в умели. Разве такие векселя бывают? — Бывают, — уверенно ответил я и рассказал о недавнем посещении. — А ну, читай. Я прочел. Посему векселю обязуюсь уплатить графине Сивоплясовой восемь копеек, когда войду во владение наследственным замком, герцог Букингемский. Среди наших посетителей было не редкости встретить опустившихся военных чиновников и даже помещиков. Я привык к этому и ни на минуту не усомнился в герцогском происхождении голубоглазого весельчака. Но хозяйка посмотрела на дело иначе. Она взяла веник, которым я подметал пол, и начала меня бить им, приговаривая. — Не принимай векселей, от бродяг! не принимай векселей, собачья шкура! Я вырвался из ее рук и с плачем выбежал на улицу. Чудесное обещание. На базаре стоял деревянный старый амбар на высоком каменном фундаменте. Несколько камней из фундамента выпало, и в нем образовалась дыра, в которую я свободно пролезал под амбар. Это было мое потайное место, куда я обычно скрывался от хозяйки. Летом, в знойный яркий день, под амбаром было прохладно. Здесь я хранил любимые вещи – складной нож, молоток, записную книжку с карандашом, бумажный фонарик со свечой и две книжки – как львица воспитала царского сына, и Джек-потрошитель. Забравшись в свое подполье, я долго и горько плакал. Чувство ненависти к хозяйке смешалось с чувством обиды на герцога. Я так доверчиво отнесся к нему, а он подвел меня. К ночи меня стал мучить голод, но возвращаться домой мне не хотелось. Я знал, что в угоду хозяйки мать выделит меня за уши, хотя потом и будет тихонько плакать. Так я провел ночь под амбаром. Утром в дыру просунулась вихрастая голова Артемки. — Я ж так и знал, что ты тут. Мамка твоя плачет, думает, что ты побег топиться. А я ей говорю, не должно быть, верно, пошел на свою квартиру. На, закусывай. И Артемка вынул из-за пазухи сухую тарань, огурец, головку лука и ломоть черного хлеба. Я ел и сквозь слезы рассказывал, как было дело. Артемка сердито плюнул. — Твоя хозяйка ведьма! Разве можно бить человека веником? Что он, собака? А герцог тоже вредный. Ему и дела нет, что из-за него человек страдает. Все они, герцоги, такие. Артемка показал мне две копейки. «Видал? Айда квас пить!» Мы вылезли из подполья, пошли к квасной будке и взяли по стакану хлебного кваса. После тарани он казался особенно приятным и колко бросался в нос. Вдруг мы услышали веселый призыв. «Граждане, старайтесь теснее в круг, держитесь за чужие карманы. Сейчас под наблюдением господина Городового начнется небывалое галлопредставление «Нон плюс ультра». «Артемка! — говорю я, — да ведь это же герцог!» Окруженный толпой крестьян и базарных зевак, герцог почтительно говорил подходившему усачу Городовому. — Господин блюститель порядка, прошу вас занять наблюдательный пункт. Поправьте свою шаблюку и примите боевой вид. За неимением здесь другого начальства ешьте глазами меня. Толпа хохотала. Уязвленный городовой скривил губы и потянулся к воротнику герцога. — Ты эти насмешки брось. Инструкцию знаешь? А ну, предъявь Паспорт? — Паспорт? изумился герцог. «Да какой же может быть паспорт, если половина сбора в вашу пользу?» Городовой быстро успокоился и занял наблюдательный пункт, а герцог продолжал развлекать публику. «Позвольте представиться, главный наездник цирка Труцы и бенгальский факир». Тигры, леопарды и другие насекомые прибудут дополнительно, а сейчас прошу посмотреть несколько фокусов, за которые имею почетный отзыв от митрополита Киевского. Итак, начинаем. — Вот вы, молодой человек, — обратился он к деревенскому парню. — к сюда ближе. Видите эти два шарика? — Бачу, — ответил парнишка. — Красный я кладу в ваш правый карман. Видите? — Бачу. — Зеленый в левый. — Видите? — Бачу. — Ну и где у вас зеленый шарик? — Ось тут. — Вынимайте его. Парень вынимает красный шарик и растерянно улыбается. — А как же цевин перескочив? Герцог показал еще несколько фокусов, потом разослал на земле платок и приказал. — Гоните все по две копейки. «Не видите, что мне пора купить. купить, Живо!» Зазвенели медики, толпа поредела. «Получите ваше превосходительство двенадцать копеек», — подал герцог городовому несколько монет. Тут я подошел и сказал, «А меня хозяйка веником побила». «Поздравляю», — ответил герцог, «И за что же на тебя?» «Да за ваш вексель». Он недоуменно посмотрел на меня, потом вдруг вспомнил. «Постой, постой! Ты из харчевни!» Он был явно смущен. Мы присели на бревно, и я рассказал ему, что произошло после его ухода. Я рассказал, что живу теперь под амбаром на базаре и боюсь идти домой. Он покрутил головой и с досадой крякнул. «Эх, что ты скажешь!» — подвел мальца. — Ну, ничего, не горюй, дело поправим. — А это кто? — кивнул он в сторону Артемки. — Товарищ, как звать-то тебя, Курносый? — Артемка. — Ну, вот что, Артемка, шагай в трактир и шепни там кухарке, чтобы она не беспокоилась, что Костя, мол, жив и здоров, только домой сразу не придет. Пусть хозяйка малость простынет. тогда он и вернется. Вали. — Ничего, Кость, не горюй. Пойдем, покажи мне твою нору. Мы пошли к амбару. — Прекрасно! — сказал герцог. — У тебя, Костя, дача первый сорт, а только перин нет. Ты, Костя, знаешь что? Возьми меня к себе, к квартирантам. Мой дворец сейчас ремонтируется, так что мне на время нужна квартира. Возьмешь? — Ну что ж, — говорю я притворно-равнодушно, — живите, мне не жалко. — Ну, так считай, что мы поладили. Жди. Вечером приду. Я хитрил. Мне не только не было жалко, но я был счастлив жить с веселым и добрым человеком, который знает столько интересных фокусов и так смело разговаривает с городовым. С нетерпением я ждал вечера. А когда в дыре показалась голова, и знакомый голос окликнул меня, я, уже не скрывая радости, живо отозвался. «Здесь, здесь! Герцог! Лезьте сюда!» Герцог влез а вслед за ним, шуршая шелестя, вползло в освещенное лунным светом отверстие какое-то чудовище со вздыбленной шерстью. Я схватил герцога за рукав и в страхе крикнул «Ой, что это?» «Да это же охапка сена, которую я тащу на веревке». Я засмеялся, а герцог сказал «Я, брат, не люблю спать на голой земле, твердо» то ли дело на сене, и мягко, и запах приятный. Он сделал себе и мне из сена постели и вытащил из кармана небольшой сверток. — Вот принес кое-что поужинать, а свечку не захватил. В темноте, пожалуй, еще и рта не найдешь. — Найдешь, — сказал я уверенно, — я найду, а свечку можно мою зажечь. Мы зажгли свечку и поставили ее в бумажный фонарик. Подполье осветилось голубым светом. Я достал тарелку и нож. Герцог вынул из свертка украинскую колбасу, помидоры, сладкий болгарский лук и хлеб. Мы поужинали и улеглись на свои душистые постели. — Тебе сколько лет-то? — спросил герцог. — Скоро десять будет. А вам? — А мне уж тридцать один. — А отец твой кто был? — Кастрюли паял, чайники. Он уже умер. А мой был дьякон. Не герцог, а дьякон. Про герцог я наврал. Я люблю шутить. А ты где учился? В церковно-приходской. А я, брат, духовную семинарию окончил. Чуть-чуть меня попом не сделали, да я вовремя догадался спиться. А как вас зовут? А зовут меня Алексеем, Алексеем Евсеичем. А, проще Евсеичем. Вот фамилия у меня неподходящая — Погребальный. Я человек веселый, люблю солнышко, траву, птиц люблю до страсти. На что мне такая фамилия? А ты что любишь? Я любил многие вещи. Фасоль с солеными огурцами, медовую халву, клюквенный квас, переводные картинки. Но об этом говорить я не решился, чтобы Евсеич не подумал, что я совсем маленький. Я тоже... Траву люблю и птиц, и еще людей люблю, которые добрые и веселые. Вот как вы, — сказал я. Евсеич помолчал. Эх, паренек, — и голос его стал ласковым, — жалко мне тебя. Сердце твое тянется к людям за теплом, как подсолнечник к свету. А дают тебе только пинки. Ну, какие у тебя радости бродягам борщ подавать». Ты, наверное, за всю жизнь и игрушку-то в руках не держал. Я стал припоминать, какие у меня были игрушки, но вспомнить было нечего. Сапожная колодка, дверная ручка, кран от бочонка — вряд ли можно было назвать это игрушками. — А у вас были игрушки? — спросил я. — У меня были. У меня, брат Костя, хорошие игрушки были. И плюшевый медведь... И лошадка на колесиках, и заводной пароход. А одна игрушка и теперь еще сохранилась в деревне. У старухи-тетки в сундуке лежит. Эд, брат, такая игрушка, что не налюбуешься. Случилось моему деду в Швейцарии побывать. Понравилась там ему эта игрушка, и он купил ее для своего сына. Ну, то есть для моего отца, значит, когда тот маленьким был. А от отца она перешла ко мне. Вынимали ее из сундука только по большим праздникам. О, как берегли. Оттого и сохранилась она. — А что же это за игрушка такая? — живо спросил я. — Заводной автомобиль, да? — Нет, не автомобиль. Их тогда еще не делали. Не автомобиль, а волшебная шкатулка. Величиной она чуть побольше коробки, в которых гильзы для папирос продаются, но сделана из черного полированного дерева. На передней стенке три перламутровые кнопки. Нажмешь одну кнопку, поднимается крышка, и перед тобой открывается цирк. Круглая в золотом песке арена. На арене белая лошадка, а на лошадке наездница в голубом блестящем платье. На ножках золотые туфельки, а в руке серебряный обруч. За лошадкой собака, а за собакой кошка, а за кошкой мышка. Нажмешь вторую кнопку, Слышится малиновый перезвон, а когда нажимаешь третью кнопку, то лошадка, собака, мышка и кошка мчатся вскачь по кругу арены под звуки марша. Вот, брат, какая игрушка. Я слушал зачарованный. Вот бы, вот бы мне взглянуть хоть разок. — Разок взглянуть? — спросил Евсеич. — Хм, да, и задумался. Затем, как бы прервав какие-то мысли, решительно сказал «Спать надо, а то мы с тобой до утра проболтаем». Я послушно закрыл глаза, но уснул не сразу, растревоженный рассказом о волшебной шкатулке. Прекрасная наездница до того пленила мое воображение, что даже явилась ко мне во сне. Мне снилось, будто я сижу за стойкой и подсчитываю медики, Вдруг слышу цокот копыт. Дверь широко распахивается точно от порыва ветра и прямо в харчевню въезжает на снежно-белой лошади золотокудрая красавица с блестящим обручем в руке. Лошадь подходит к стойке и кланяется мне, а наездница гладит рукой ее серебристую гриву, смеется и говорит «Вот, Костя, какая у меня умная лошадка, хочешь покататься на ней?» Вдруг из кухни выскакивает хозяйка, и грязным веником бьет лошадь. Я вижу на белой лошадиной голове грязные полосы, и это приводит меня в выступление. «Ведьма! Ведьма!» — закричал я, бросаясь на хозяйку с ржатыми кулаками, и проснулся. Евсеич спал. Его ровное дыхание успокоило меня, и я опять заснул. Утром Евсеич сказал... «Ну, Костя, сегодня играем, завтра уезжаем. Больше трех дней мне не усидеть на месте. Привыкли ноги ходить, и никак их не удержишь. Завтра беру курс на Мариуполь». Пришел Артемка, и от него мы узнали, что хозяйка отошла и теперь очень нудится. Вчера целый день зевала, спать хотела, а посадить за стойку было некого. Мы решили, что наступил самый подходящий момент для моего возвращения. В харчевню вошли все трое, впереди Евсеич, за ним я, а за мной Артемка. — Мадам, — сказал Евсеич, галантно кланяясь, — на днях, вследствие моего врожденного легкомыслия, житейской неопытности Кости и вашего африканского темперамента, произошел весьма печальный случай. Позвольте уплатить вам восемь копеек и уверить вас, что веник имеет только одно назначение — мести сор. Костя решил было вступить в банду кровавых мстителей, но я из жалости к вам разубедил его и поклялся именем святой Пелагеи, покровительницы всех харчевин, что вы отныне пальцем никогда его не тронете». Бойтесь, мадам, превратить меня в клятва преступника. В гневе я режу трактирщиц, как кур. Адью, мадам. Весной я ваш гость. Затем он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал. — Ну, Костя, до свидания. До весны я побываю на родине, весной опять буду в ваших краях. Жди, Костя, шкатулка будет твоя. — Волшебная шкатулка... Я с нетерпением ждал весны. Время тянулось медленно и тоскливо. Осенью неделями моросил мелкий дождь. Не верилось, что когда-нибудь опять выглянет солнце, из земли полезут лебеда и калачики, а на каменных плитках харчевни высохнет, наконец, грязь. Выпал первый снег. Все посветлело и прояснилось вокруг, даже стены харчевни и даже лицо хозяйки. Прошли и лютый февраль, и влажный март. И, наконец, над немощеной площадью Заколебался прозрачный пар, И земляные дорожки между лавками Стали быстро подсыхать. Нетерпение мое возрастало. Артемка, заходя навестить меня, Всякий раз спрашивал, «Ну как, не было?» И хотя весна еще только-только задышала, Удивлялся, «Вот же как человек долго идет» что человек идет ни я ни артемка не сомневались не такой он чтобы зря болтать говорил артемка и добавлял наверное уже близко дни шли за днями на смену отсветшей в скверах сиреней по всем улицам города забелела акация и тоже отцвела усыпав тротуары высохшими белыми лепестками а артемка все спрашивал ну как не было Ну, чего он так долго идет? Но когда и розы отцвели, в наши сердца закралось сомнение. Первым усомнился Артемка. А может, он идет? Да и не сюда. Как не сюда? Испугался я. А куда же? Да мало ли на свете всяких городов. Их аж четырнадцать. Петербург, Ростов, Вареновка. И вот однажды Когда хозяйка ушла к кому-то на крестины, А я уныло сидел за стойкой, В харчевню вошел седенький старичок. Не торопясь, снял он свою котомку, Отвязал жестяной чайник И вытер лысину красным платком. Э — -э -э, Сынок! — позвал он меня. Я подошел. Э — -э -э, Покушать чего найдется? Старик степенно поел, Потом спросил кипятку и заварил чай. Он вынул из котомки и положил на стол кулек с вишнями, жестяную коробочку с сахаром и вязку бубликов. — Чайку выкушать не желаешь? — предложил он мне. Я немедленно притащил еще одну чашку и уселся против деда. После того, как мы с удовольствием выпили по третьей чашке, дед сказал... — Вот, пью я с тобой чай, бесед беседую, а как зовут тебя, касатик, не знаю. Узнав, как меня зовут и чей я сын, дед закивал головой. «Так, — Так-так, приметы эти самые, и адрес правильный в самую точку. И вдруг неожиданно спросил. Это, значит, тебе, Алексей Евсеич, обещал доставить машинку? Я еле мог прошептать. Мне, дедушка, миленький, а, -а где же он? В бараке он за заразном, в больнице, значит, пробирался сюда, к морю. До Ростов мы шли вместе, а в Ростове его Тив подломил. В ночлежке на нарах мы рядом лежали, когда его в жарт стал бросать. А как приехала будка, ну, чтоб в барак его свести, он и говорит мне, «Раздянут, дескать, меня, отберут одежонку и вещицы, барахлот при выписке назад отдадут, а шкатулку, что при мне, как пить дать стянут». Ты, говорит, дед, возьми ее с собой и отдай мальцу, которому я ее пообещал. И рассказал мне все приметы, где найти тебя, и показал, как янт в шкатулку в действие приводить. На другой день пошел я в барак, чтобы, значит, повидать его или хоть бы узнать. А фельдшер и говорит, — Ты, дед, говорит, сюда не ходи, не разноси лаптями заразу по всему свету, а коль помрет, так и без тебя помрет. Вот он какой, фельдшер-то Ну, а шкатулку я доставил тебе в исправности. Дед наклонился к котомке, покопался в ней и, кряхтя, вынул что-то завернутое в зеленую тряпицу. — Вот она, — сказал он. Шкатулочка твоя! Занятная штука! Как заколдованный смотрел я на руки деда, которые бережно протирали тряпочкой черную тускло поблескивающую поверхность шкатулки. Я видел на ней три белых перламутровых кружочка, от прикосновения к которым должна появиться прекрасная наездница, и боялся шевельнуться, чтобы не исчезли, как в сказке, и чудесный дед, и волшебная шкатулка. А дед все так же неторопливо объяснял. — Замечай, вот эту ручку надобно покрутить двенадцать раз. Будешь крутить больше, пружинка лопнет, и твоему цирку крах наступит. Ну, считай. Раз, два, три. Я осторожно стал вращать рычажок. — Стоп, — сказал дед, — будет. Машина в полном заводе. Теперь нажимай на эту пуговку, а другой рукой придерживай крышку. Пусть не в раз отскакивает, не портит петельки зря. Крышка отскочила, и я жадно впился взором в маленькую красавицу на белой лошадке. Шкатулка была сделана прекрасно. Явственно были видны не только каблучки на золоченых туфельках наездницы, но даже белые коготки на лапках собаки. Трудно сказать, что меня больше восхитило. Нежное ли лицо красавицы, блестящие ли глазки мышонка или свисавший на бок розовый язычок собаки. А когда после мелодичного перезвона колокольчиков лошадка, собачка, кошка и мышка точно по команде поднялись на задние ноги, поклонились все в одну сторону и галопом помчались по кругу, я вцепился в дедов рукав и от восторга закричал. В тот же момент... За нашими спинами раздался хриплый бас. — Ты где то стащил шкатулку, старый колдун? — Ах ты! Я вздрогнул, а дед поспешно поднялся со скамьи. Перед нами, расставив широко ноги, стоял толстый околоточный надзиратель Горбунов, а из-за плеча его выглядывал городовой Нестерчук. Я их хорошо знал. Наша хозяйка, торгуя без патента водкой, каждый месяц задабривала Горбунова новенькими серебряными рублями и подчевала в своей комнате коньяком с лимоном. Нестерчук же частенько заходил выпить стопку водки за здоровье мадам Сивоплясовой. Дед, вытянув руки по швам и выпитив вперед грудь, по-военному ответил «Никак нет, ваше благородие». Не извольте беспокоиться, шкатулочка не краденая. То есть, как это не краденая? Не скажешь ли ты воронье пугало, что нашел ее на дороге? А может, тебе подарила ее для забавы добрая барыня? Ваше благородие, позвольте объяснить. Шкатулочка эта подарена вот этому мальцу. Он ее, почитай, год целый ждал. А Алексей Евсеевич, отца дьякона, сынок, еще прошлым летом ему пообещал, да заболел тифом. Как ему, значит, невозможно самому двигаться, он и припручил мне шкатулочку-то доставить. — Какой Алексей Евсеевич? Что ты врешь, старый пес? Где он этот твой Алексей Евсеевич? — В бараке он, ваш благородник. — В заразном бараке. В Ростове лежит. — В бараке? Сын отца дьякона в бараке лежит? Да ты что, смеяться надо мной вздумал? — Нестерчук, взять его, тащи его к каналью в участок. И не успел я опомниться, как жирная красная лапа вырвала у меня из рук шкатулку. — Конфискую. «Украденная вещь подлежит передаче в казну!» Я вскрикнул и зубами вцепился в руку надзирателя, но сейчас же отвалился в сторону от тяжелого тумака и ударился головой о стену. Искры брызнули у меня из глаз, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел над собой мать с кружкой воды в руке. Ни полиции, ни деда... Ни шкатулки в харчевне уже не было. Артемка Велико было мое горе, и хотя в голове у меня шумело, а из носа шла кровь, я все-таки отыскал Артемку и рассказал ему, что случилось. — Ну, деда они выпустят. — На что им дед? — сказал рассудительный Артемка. — Надают ему по шее, да и выпустят. Нос твой заживет, а вот шкатулка, как же, ее надо назад воротить. Хм, легко сказать, воротить. Все-таки мы решили, что Артемка станет около участка и проследит, выпустят ли деда, и если выпустят, то расспросит его обо всем. Полицейский участок находился в переулке близ площади. Часа через два Артемка вернулся в харчевню и рассказал о своих наблюдениях. Артемка ясно видел в открытое окно участка голову и плечи деда. Старик что-то говорил и кланялся. Спустя минуту дед появился в дверях. Часто крестясь, он засеменил по переулку. Артемка в несколько скачков оказался рядом с ним. — Постой, дедушка, минутку, я Костин товарищ, — отрекомендовался он. — Ну что, воротили тебе шкатулку? — Куды там? Махнул дед рукой. — В казну забрали, Так и скажи, Кость. А мне Велели из города уходить, И чтоб в секунду Тут не было. Вот они какие, Слуги антихристовы! Ели ноги у волок. Надзиратель-то этот Как даст мне! В это время В дверях участка показался Горбунов. Дед чуть только что не рысью припустил вдоль улицы. Под мышкой у Горбунова темнела шкатулка. Артемка пошел следом за надзирателем. — В казну понес, — подумал Артемка. — Надо посмотреть, где она, эта казна. Дом, в который вошел Горбунов, был небольшой, одноэтажный, с тремя окнами, прикрытыми от солнца деревянными решетчатыми ставнями. Артемка стоял перед ним и размышлял, почему казна имеет вид такого обыкновенного жилья. Из калитки вышла старуха в грязной подоткнутой юбке и вылила на дорогу помои. — Бабушка! Казна тут помещается? спросил Артемка. Ту, дурак! Удивилась старуха. Горбунов тут помещается, надзиратель, не казна. Подождав, пока старуха скроется в калитке, Артемка подтянулся на руках и заглянул в окно. Он увидел кресло в белых чехлах и круглый стол, покрытый темной скатертью. Со стола прямо на него смотрела широкое жерло граммофонной трубы. В комнате людей не было, и Артемка хотел было уже соскочить на землю, как шевельнулись две длинные занавески, раздались в разные стороны и пропустили в комнату черноволосую женщину в туфлях на босу ногу и Горбунова. Надзиратель поставил на стол шкатулку и начал вращать рычажок. В это время на улице послышался скрип чьих-то сапог. Артемка поспешно спрыгнул с карниза и рысью помчался в харчевню. На следующий день Артемка не показывался, он помогал своему отцу, сапожнику. Но, вбивая в подошву деревянные гвозди, он ни на минуту не забывал о шкатулке. Перед закатом солнца он опять отправился к дому Горбунова и в харчевню явился уже в сумерке. — Был, — сказал он, — сейчас только оттуда, ставни раскрытые. И колокольцы слыхал, забавляется Горбуниха чужой игрушкой так и хотелось камнем в окно швырнуть. Но ничего, мы свое возьмем. Весь следующий день я провел как в лихорадке. Часто выскакивал из харчевни и смотрел на солнце, скоро ли оно начнет садиться. Наконец я потерял терпение и побежал к будке сапожника. Артемка сидел против отца на низеньком чурбане и с хрустом раз за разом втыкал шило в каблук чьей-то туфли. — Бог помощь! — Дядь Никита, — произнес я обычное приветствие, — а вам не пора кончать? — Бог-то бог, и сам не будь плох, — ответил Артемкин отец. — А кончать еще рано, видишь, сколько непочатого лежит. Я с удовольствием втянул носом знакомый запах лака, смолы и мокнувшей в лохане кожи. Чтобы скоротать время, я попросил Никиту. — Давай, дядь, я ладку пристрочу. Ты не бойся, я умею, меня Артемка уже учил. Мы молча стали работать втроем. Но ну вот, дядя Никита опустил плотно насаженный на колодку башмак и снял очки. — Шабаш, бросай работу. Артемка, чисти селедку. — Ты, батя, почисть сегодня сам, а то у нас с Костей времени нету, по делу надо спешить, — сказал Артемка. Мы прошли площадь, свернули в переулок. Солнце было уже совсем низко, еще немного, и оно скроется за зеленой крышей маслобойки. Погружая босые ноги в мягкую теплую пыль дороги, мы пристально смотрели вдаль. — Ну что, далеко еще? — нетерпеливо спрашивал я. — Дом, вон он! Да только не видать отсюда, раскрыты ставни или нет. Спустя минуту Артемка сказал... Кажись, раскрыты. Так и есть, раскрыты. А ну, прибавь пару. Мы перешли на рысь и вскоре очутились у дома Горбунова. Здесь у ворот остановились и выждали, когда поблизости не стало прохожих. «Момент подходящий», — шепнул Артемка. Он открыл калитку и решительно вошел во двор. Я остановился у калитки. Мне хорошо были видны окна, выходящие на улицу, и Артемка, который стоял перед окном во дворе. Артемка оглянулся по сторонам, сплюнул, вынул из кармана губную гармошку и заиграл. Белая занавеска заколебалась, сдвинулась, и в окне показалась красивая, сравнительно молодая женщина. Сквозь глубокую лень, лежавшую на ее сытом чернобровом лице, проглянула любопытство. Артемка еще немного поиграл, затем оторвал гармошку от губ, сплюнул и сказал, — Тетенька, а вы мне дайте копейку, так я вам и не то сыграю. — А что именно? — Да хоть бы и краковяк. — Ну, играй, — сказала она, — а копейку я потом дам. Артемка значительно взглянул на меня, я стоял так, что женщина меня не видела. Приложил гармошку к губам и опять заиграл. От волнения у меня перехватило дыхание. Я быстро оглянулся, сделал три скачка к окну выходящему на улицу и только поднял руки, чтобы ухватиться за подоконник, как увидел, что из соседней улицы вышел мужчина и зашагал в нашу сторону. Я опустил руки и опять стал на прежнее место. Артемка взглянул на меня и поперхнулся. — Тю, разве ж это кроковяк! сказала женщина недоуменно. — Это даже и не поймешь, что такое. — Нет, тетенька, краковяк, вот ей-богу, кроковяк. Ну что ж я, брехать буду? — Ну ладно, играй что-нибудь другое. Артемка снова сплюнул, вытер губы рукавом и сказал. — Можно и другое. Он поднял глаза к небу, как бы вспоминая, минутку подумал и опять заиграл. Женщина пренебрежительно фыркнула. — Хе, да ты больше ничего и не умеешь, — сказала она и сделала движение, чтобы отойти от окна. — Тетенька! — с отчаянием в голосе крикнула Артемка. — Подождите, за бога ради, подождите, я же вам сейчас стежки расскажу. На ее лице опять проглянуло любопытство. — Ну, говори. Артемка взглянул на меня, и в этом взгляде, исполненном недоумении, отчаяния и возмущения, я ясно прочел вопрос. — Ты чего ж ты стоишь, трус несчастный? Я не знал, как дать ему понять, что к дому приближается прохожий, и смотрел на своего приятеля молча и жалобно. Артемка порывисто вздохнул и часто затараторил. — Ну, как едет наш Иван за кольцом на океан? — Не хочу я тебя слушать. — сказала женщина и бросила к ногам Артемке копейку. — Бери и убирайся. — Тетенька! — чуть не заплакал Артемка. — Куда же вы? Я ж вам сейчас такое покажу, что вы аж лопнете со смеху. Вот, смотрите! Он сел на землю, пригнулся и большим пальцем ноги стал чесать у себя за ухом. Женщина сначала смотрела с величайшим изумлением, затем упала грудью на подоконник и затряслась в неудержимом хохоте. — Да ты что ж, из цирка, что ли? — выговорила она, вытирая платочком выступившие от смеха слезы. — Ага, тетенька, из цирка! — сорвал Артемка, не моргнув глазом. — Вот, смотрите, как я умею! И он пустился в присядку, выкрикивая... Эх, солдатская жизнь завяла, Жалования дают мало, По три денежки на день, Куда хочешь, туды день, И нашила, и намыла, И чтобы выпить на что было, Хоп-хоп-хоп-хоп, И чтобы выпить на что было. Женщина громко смеялась, Артемка бешено кружился, Вокруг никого не было. Я поднялся на подоконник, Влез в комнату и схватил со стола свою шкатулку. Но в торопях я зацепил ногой за стул, Женщина оглянулась и пронзительно крикнула. Только что я успел вскочить на подоконник, как в дверях появился Горбунов. Он был в форменных шароварах и ночной сорочке. Должно быть, отдыхал после обеда. С ревом выскочил он вслед за мною в окно и понесся по переулку. Мы с Артемкой бежали быстро и, вероятно, скоро скрылись бы от Горбунова. Но на нашу беду экипажи пересекли дорогу. Горбунов оказался вблизи нас. Я слышал около себя его прерывистое дыхание. Чувствуя, что мне не уйти, я выпустил из рук шкатулку в расчете, что ее подхватит Артемка, и бросился под ноги Горбунову. Надзиратель с разбегу шлепнулся в пыль. В то же мгновение я услышал жалобный стон лопнувшей пружины. Голова полицейского, ударившись о шкатулку, проломила ее. Я вскочил. Горбунов сидел впереди меня на дороге. Он щупал голову руками и ошалело таращил глаза. Я схватил шкатулку. Минуты через три мы с Артемкой уже сидели в подполье и напрасно старались пробудить в шкатулке жизнь. В ней все было неподвижно и немо. «Прощай, шкатулка!» Трое суток я почти не вылезал из подполья, и все думал, как мне поправить шкатулку. Через ее проломленный бок были видны блестящие колесики, валики и пружинки. Я часами смотрел на таинственный механизм, стараясь разгадать его тайну. Перепробовал все винтики, гаечки и пружинки, но узнать, где случилась порча, не мог. Когда на третьи сутки Артемка принес мне очередную тарань и горбушку хлеба, он застал меня до того огорченным, что и сам заморгал глазами. — Ну, чего ты? — утешал он меня. — Вот же какой чудной! Починим, не бойся. Батька сказал, что надо слесарню отдать, и сорок копеек дал. Починят. еще лучше будет. Мы завернули шкатулку в тряпочку и понесли ее в полуподвальное помещение с вывеской «Слесарная мастерская» и починка примусов. Аснос и Ко». Ни один старожил не помнил, чтобы в этой мастерской работал еще кто-нибудь, кроме самого Асноса. Но старик думал, что эта вывеска придает солидность его предприятию и тщательно подновлял свежими красками слова «ИКО». Он долго рассматривал шкатулку, дул на механизм, царапал ногтем стенки и даже нюхал их. Наконец, завернул шкатулку в тряпочку и вернул нам. — Несите к часовщику. — Дедушка, — сказал я, — возьмите меня в компанию. Старик добродушно рассмеялся. — Какая ж ты мне компания! — Таких, как ты, берут в ученики, а не в компанию. Ну, хоть в ученики. Но асноса ученики были не нужны. Но он не знал, как самому прокормиться, где уж тут лишний рот держать. Часовщик тоже не взялся чинить шкатулку. «Дядя», — сказал я, задыхаясь от волнения, — «возьмите меня в ученики». «Это для чего же? Чтоб ты у меня часы выкрал, как эту шкатулку». — Нет, дядечка, эта шкатулка не крадена, эту шкатулку... Но часовщик не дал мне договорить. — Ступайте, хлопцы, ступайте, не надо мне учеников. Так мы обошли почти все часовые мастерские в городе. Нигде не хотели чинить шкатулку, нигде не принимали меня в ученики. И только в одной мастерской, где работало трое рабочих, мне повезло. — Ну что ж, — сказал хозяин, выслушав мою просьбу. — Пусть придет отец или кто там у тебя есть, может, и истолкуемся. Ученик мне нужен. Когда мы подходили к подполью, Артемка сказал. — Давай закопаем шкатулку, чтобы ее Горбунов не нашел. Пусть она лежит закопана до того лета, а тем летом откопаем и заведем. Ты же до лета научишься починять? Ну, — учусь, сказал я уверенно. — Я и новую такую сделаю. Вот ты видишь, сделаю и подарю тебе. Мы вырыли под амбаром ямку, устлали дно ее соломы и опустили туда завернутую в тряпочку шкатулку. Надо ли говорить, сколько страданий принесли мне годы ученичества. Я переменил много хозяев и городов, но всюду было одно и то же. Вырыть шкатулку мне так и не удалось. Шли годы. Однажды я проездом заглянул в свой родной город — Но на том месте, где когда-то стояли базарные лавки и наш амбар, я увидел зеленый сквер. Было это уже после революции. Артемка и сейчас мой лучший друг. Встретились мы с ним лет через пять, далеко от родного города. В Артемке было много приключений, и я расскажу о них в других повестях. Артемка в цирке. Приличное вознаграждение. Началось это у Артемки с того, что нашел он пантомиму. Шел от моря, где ловил бычков, и нашел. Лежало пантомима в песке, недалеко от берега, только уголок высовывался. Взял Артемка за уголок, потянул — книга. Развернул, а печать какая-то странная. Буквы крупные, редкие и не черные, а синие. — Что такое? — подумал Артемка. — Книга какая-то не такая. Взял подмышку и принес к себе в будку. Артемкина будка стояла на базаре среди таких же покосившихся и закоптелых будок. На ней еще сохранилась отцова вывеска, сапог и надпись от руки «Мастер Никита Загоруйка, Прием заказов и починка». Но все знали, что Никита Загоройка умер два месяца тому назад, и обувь носили чинить в другие будки. Если же случались такие, что не знали о смерти Никиты, то постоят, постоят, посмотрят, покачают головой, дескать, еще испортят малец и уйдут. Досадно было, ведь Артемка мог не только латку поставить, но даже новые головки притачать. А вот не доверяют. Если бы не удочка, то хоть «Умирай!» Артемка почистил бычки, вывалил их в муке и положил на сковородку. И тут, нагнув голову, чтобы не набить шишку, вошел учитель, Борис Николаевич, у которого Артемка обучался в приходской школе. «Косички на каблуки поставить сможешь?» Обрадовался Артемка, но виду не подал. Взял туфли, повернул вверх подошвой и деловито оглядел. «Это можно!» — сказал он, как говаривал отец. — А долго будешь делать? — Да сейчас же при вас и сделаю. Артемка обстругивал острым ножом подошвенную кожу, а учитель сидел на чурбане и дымил папироской. — Так, значит, ты живешь один? — спросил учитель. — Так, Борис Николаевич, и живу. — Ну, а зарабатываешь как? На жизнь хватает? Артемке хотелось пожаловаться на недоверчивых заказчиков, но не позволила гордость. — Сами знаете, какие нынче времена. Здорово не разживешься. Ну, а все-таки жить можно. Кому раз починю, тот уже другому не понесет. — Да, — сказал учитель раздумчиво, — ты скорее подрастай, доженись, а то что ж так? Артемка промолчал. Учитель взял со стола запыленную книжку и вслух прочитал. «Тарас Бульба. Пантомима по повести Н.В. Гоголя». Это «Что ж такое? Пантомима?» — удивился он. «А откуда это у тебя?» «А это я в песке нашел, возле моря. Хотел было почитать, да разве за работу успеешь?» «Подожди», — сказал учитель. «Что это я недавно читал?» «Ну да, так и есть». В газете объявление было от цирка. Утеряна пантомима Тарас Бульба. Нашедшего просим вернуть за приличное вознаграждение. Ясно, это есть она. Тащи ее в цирк. Да Смотри, не продешеви. Артемка с интересом взглянул на книжку. А какое такое приличное? Приличное, ну, значит, хорошее. Не обидное для той личности, которая принесет. Рублей пять, а то, может, и десять. Когда учитель ушел, Артемка достал с полки маленькое зеркальце и долго рассматривал себя. Зеленые, как у кошки, глаза, нос гургулькой и желтые, выцветшие на солнце волосы. Нет, десять не дадут. Артемка причесался, аккуратно завернул в газету книжку, как делал это с бушмаками, когда отец посывал отнести их заказчику, и пошел к цирку. Цирк был круглый, деревянный, большой. От того, что на всей площади кроме него не было других построек, он казался важным. На стенах около входа висели афиши, а на афишах боролись полуголые люди со вздувшимися мускулами, стояли на задних ногах лошади, кувыркался рыжий человек в пестром капоте. Ворота цирка оказались раскрытыми, и Артемка вошел в помещение, где стояли буфетные столики с досками под мрамор. Малиновая бархатная портьера прикрывала вход куда-то дальше. Артемка постоял, прислушался. Никого. Даже окошечко кассы задвинуто. Тихонько приподнял портьеру, запахло свежими стружками и конюшней. Шагнув вперед, Артемка увидел круглую площадку и невысокий круглый барьер, а за барьером вокруг площадки поднимались деревянные скамейки, все выше, выше и выше, чуть ли не к самому потолку. У Артемки даже в глазах заребило, так их было много. А над кругом, высоко, как в церкви, на толстых голубых шнурах висела трапеция. Вот это самое... — И есть цирк, — подумал Артемка, — огромнющий. Напротив распахнулась портьера, и оттуда выскочил маленький лысый человечек. Он ударился ногами о барьер, подскочил, перевернулся в воздухе и сел на древесные опилки, которыми был усыпан круг. — Добрый вечер! Как поживаете? Артемка удивился, ведь был еще день но все-таки ответил, — Ничего, помаленьку. Человек быстро повернул в его сторону голову, встал и сердито сказал, — Дурак. Артемка обиделся. — Я не дурак, я пантомиму принес за приличное вознаграждение. — Какую пантомиму? — нахмурился лысый человек. Он подошел, взял из рук Артемки книгу и развернул ее. — Ага, вот оно что, нашлась, значит. «Ну, неси ее хозяину. он туда!» — показал он на портьеру. Артемка пошел к портьере, а лысый человек быстро просунул голову и руки себе под ноги, заквакал и полягушечье запрыгал по кругу. «Вот чудак!» — усмехнулся Артемка. Он уже протянул руку, чтобы раздвинуть портьеру, но в это время она распахнулась сама и, чуть не сбив Артемку с ног, на арену промчалась огромная бело-розовая свинья. Лысый взвизгнул, вскочил на свинью верхом, а руками схватил ее за уши. Пронзительно береща, свинья помчалась по кругу, а Лысый залаял так, что Артемка даже оглянулся, не гонится ли за ним собака. — Ну, цирк, — удивился Артемка. Он раздвинул портьеру, сделал несколько шагов и остановился. Направо и налево, закругляясь, шел коридор. Откуда-то скупо пробивался дневной свет. Подумав, Артемка повернул направо. По одну сторону смутно вырисовывались деревянные переборки, как в конюшнях. Другая стена была глухая. Артемка остановился и прислушался. За одной из переборок он услышал сдержанный говор. Думая, что здесь и находится хозяин, Артемка осторожно приоткрыл дверь и очутился в небольшой, разукрашенной афишами комнате. На топчине, лицом вниз, лежал огромный человек в желтых ботинках на толстой подошве и всхлипывал. Шея и руки его были истинно черные, а волосы курчавые и тоже черные. Чуть поодаль на табуретке сидел дед с большой розовой шишкой на лысой голове и утешающе говорил. — А ты не обращай внимания и не расстраивай себя. И все они жулики и фараоны. и Плюнь. — Наверное, американские, — подумал Артемка про ботинки. А о самом человеке решил так. Какие-то жулики и фараоны вымазали ваксы ему лицо и шею, оттого он и плачет. А деду шишку набили. Мужчина повернулся, и Артемка увидел, что и лицо у него было черное. Он мне сказал, ты черный дьявол, твой черный морда никакой белой краской не ляжет. Это сказал, нигде не был, чтобы черный рожа играл белый человек. Негр, догадался Артемка. — Дурак он, потому так и говорит, — отвечал дед. — Плюнь! — Он мне сказал, ты борец, ты не есть актер, публика смеяться будет. — Ой, дурак, другие ж борцы играют. — Я сказал, другие борцы играют. Он сказал, другие борцы белый, а ты черный. После этих слов... Негр опять всхлипнул и горестно, как-то постарушище закачал головой. Артемке стало жалко его. Эх! сказал он, как обидели человека. Дед и негр одновременно повернулись к дверям. Чего тебе, хлопчик? спросил дед. Пантомиму принес, сказал Артемка. За приличное вознаграждение. Пантомиму! Дед подумал и решительно сказал. Нет, не требуется. Неси в театр. Там, может, примут. Зачем в театр? Поднялся негр. Ты бульба нашел. Бульбу. Это пьяная Самарин потеряла. А — -а -а, догадался дед. это про которую в газете объявляли. И где ж ты ее нашел? В песке на берегу. И ж ты куда его нелегкое носило? Это он угорел от водки и полез ночью в море. — Ну, неси хозяину, пойдем я покажу, где. — А вы не хозяин? — спросил Артемка. «Я — Я? — удивился дед. — Нет, хлопчик, я не хозяин, я сторож. А хозяин сбоку кассы сидит, все опасается, как бы кассир не сбежал. Вот и хозяин, а тоже вроде сторожа. «Ну, пойдем. Сейчас он тебе монету отвалит. Держи карман!» Артемка пошел вслед за сторожем по коридору. Узнав, что дед — сторож, Артемка перешел на «ты». «А кто тебе, дед, шишку набил?» «Шишку-то...» — «Шишку -то...» дед провел рукой по голове и добродушно ответил. «Она у меня, хлопч, отроду тут сидит. Только раньше ее волосы закрывали». А теперь волосы, понятное дело, повылезали. — А тот негр. Чего он плачет? — А роль ему не дают. Вот он и плачет. — А тебе дают? — спросил Артемка, думая таким образом узнать, что такое роль. — Эх, моя роль — в колотушку стучать, да смотреть за вашим братом, чтоб чего не вперли. А разве крадут? — А то кладут, — дед показал на дверь. — Сюда вот иди, тут он. На двери, как и на Артемкиной вывеске, надпись была сделана от руки и тоже, вероятно, разведенной в воде сажей — Дирекция. Артемка приоткрыл дверь. За столом сидел смуглый человек с горбатым носом и щелкал на счетах. — Чего тебе, мальчик? — спросил он, Сюсюка. Пантомиму принес за приличное вознаграждение, — сказал Артемка и подошел к столу. Мужчина взял книгу, внимательно осмотрел ее. — Ты где нашел? — В песке на берегу. — О, хороший мальчик, хороший. Ну, иди. — Куда? — Домой иди, чтобы мама не беспокоилась. — о вознаграждение? — удивился Артемка. В свою очередь удивился и мужчина. — Какое вознаграждение? — Приличное, вот какое, — ответил Артемка. — А, — вспомнил хозяин, — это можно, можно. Он обмакнул перо, что-то написал и подал Артемке маленький листок бумаги. — Что это? — спросил Артемка, недоверчиво глядя на листок. — Контрмарка. Придешь сегодня вечером на галерку. Бесплатно. — И все? — Все, — ответил хозяин. — А деньги? — Деньги? У хозяина поднялись вверх брови, И выпучились, как у рака, глаза. — О, какой нехороший мальчик! Какой нехороший мальчик! Ха-ха-ха-ха! Артемка вспомнил, каким видел себя в зеркале, и пошел к двери.